Книга третья. За гранью. Часть первая. Прощение. Глава первая. Багровая стена. Я лежала в постели Джулии и тупо пялилась в стену. Трещина, возникшая не так давно, струилась вниз от потолка. И простиралась по всей видимости до самого пола. Из-за п р и д в и н у т о й к стене вплотную кровати судить было сложно. Я чуть поддела острым ногтем кусок краски, отходящая от стены, как скорлупка вареного яйца, она легко отвалилась и осела на простыню. На этом я не остановилась. Мне показалось, что под краской стена влажная на ощупь. Наверное, дом сырет. е начались дожди, зажгла свет, всю трещину заполняла жидкость вишневого цвета, стекавшая в свободный от штукатурки участок стены, взглянула на свою руку, под ногтями обозначился бордовый ободок, а подушечки пальцев окрасились в красный. Это кровь Джулия. Пронеслась в голове мысль, и я проснулась. Остатки кошмара слетели с меня за пять минут до сигнала будильника. Сегодня я возвращаюсь в Лондон. Вещи собраны, квартира убрана. Вчера состоялась встреча с владельцем апартаментов. Мои последние средства ушли на переоформление контракта. Студию я решила оставить за собой. У меня на удивление наконец-то была работа. на которую, к слову, я должна была скоро отправиться. Не знаю, захотят ли меня оставить в штате. Мой неизбежный отъезд, да еще и на неопределенный срок, вряд ли сыграет мне на руку. Может, получится работать удаленно. В любом случае, возвращение в Англию неотвратимо. Благодаря нагревателю, не желающему функционировать должным образом. Бодрящий холодный душ быстро помог мне окончательно проснуться. Обтерев пушистым полотенцем свое успевшее п р о д р о г н у т ь тело, я с наслаждением нырнула в любимый голубой свитер, неплохо сочетающийся со светлыми джинсами. Свитер был немного в е л и к о в а т но я чувствовала себя в нем настолько уютно и защищенно, словно его кашемировое тепло могло спрятать меня от всего мира, который стал так не милостив ко мне. Последнее время. Когда я спускалась по лестнице, мое внимание привлекла газета, оставленная кем-то на подоконнике. Взяв издание в руки, я с ужасом обнаружила, что для первой полосы выбрали новость о пожаре в Далласском отеле. В с т а т ь е не было ни слова о погибшей в огне журналистке. Только упомянули о жертвах и сокрушались по поводу зря потраченных денег. на недавний ремонт гостиницы. Лицемеры. Вернув газету на место, я быстрым шагом направилась к ожидавшему меня такси. Не думала, что сегодняшнее утро может стать еще хуже. Начавшийся ливень застиг меня врасплох. Случались на неделе небольшие кратковременные дожди, а тут льет как из ведра. Свитер вымок в одно мгновение. Ну и погодка. Я вымученно улыбнулась водителю в зеркало заднего вида. Он у г р ю м о что-то пробурчал, и до самой редакции мы ехали в полном молчании. Роксана стояла с мрачным видом у входа в здание. Пропуск принадлежал Джули, но найти белый прямоугольник в вещах погибшей подруги я не смогла. Рокси пришлось спуститься, чтобы лично встретить меня. Теперь мы предстали перед стеклянными дверями с табличкой m e d i c i n b e y o n Tradition, и я переминаясь с ноги на ногу ждала, когда Роксана наконец позволит мне войти. Вам нужно сделать свою карту, недовольно пробурчала секретарь, прикладывая белый магнитный ключ к считывателю. Спасибо, что встретили. з а й м у с ь этим в первую очередь. Правда, я умолчала о том, что в ближайшее время ключ мне вряд ли понадобится. Новость о смерти Селотта я сообщила миссис Треверс еще в день прибытия из Далласа. Роксана приняла это спокойно, даже слишком. Вас ждет мистер подаян в своем кабинете. Будничным тоном известила меня секретарь. Ну да, жизнь продолжается, мир не рухнул. По крайней мере для Роксаны. Когда мы вошли в редакцию, внутри царила вполне обычная рабочая атмосфера. Девушка, которую я запомнила как Джанет, так же, как и в прошлый раз, была целиком сосредоточена на работе. Я подошла к ней. Привет, Джанет. Помните меня? Журналистка оторвала взгляд от монитора. Доброе утро. Да, конечно, Элис. Верно, я кивнула и спросила. Слышали про д ж у л и ю Роксана нам рассказала еще в понедельник, по крайней мере тем, кто приходит сюда каждый день. Грустно, конечно. Примите мои соболезнования. Особо печальной Джанет не казалась. Я нахмурилась. Вы не были подругами. Мы могли поболтать в офисе, но приятельницами не являлись. Извините, мне нужно заняться статьей, выпуск на носу. И тряхнув кудрявой головой, журналистка вновь сосредоточила свое внимание на экране. Ясно. Репутация с е л о т т а судя по всему, была далека от идеала. Я направилась в приемную Артура. Роксана, окинув меня безразличным взглядом, равнодушно уведомила. Мистер п о д а я н про вас уже спрашивал. Проходите. Войдя в прохладное помещение, я удивилась р а з и т е л ь н ы м переменам, произошедшим с кабинетом главного редактора. Преобладавшие ранее темные тона и массивная мебель уступили место хорошо освещенному пространству, обставленному в лаконичном скандинавском стиле. Да и сам сын Дэвида, одетый в светлый льняной костюм, вполне соответствовал обстановке. Мисс Сандерсон, садитесь, властно велел мне новый глава журнала, указывая крупной ладонью на кресло перед его столом. Можно просто Элис, я старалась выглядеть милой. Дверь со скрипом отворилась. Я предпочту прежнее обращение. В кабинет заглянула невозмутимая Роксана. Мистер подаян, я принесла договор. Систему обещали установить к следующей среде. Она заботливо сложила документы перед Артуром ровной стопочкой. Благодарю, миссис Треверс. А как же Рокси? Итак, мы, конечно, все очень огорчены трагичной гибелью мисс Лотта. Продолжил мистер п о д а я н Услышав эти слова, Роксана неопределенно хмыкнула и в мгновение ока ретировалась. Что это еще значит? Но мы должны двигаться вперед. Вы принесли последние материалы, над которыми работали совместно с мисс Селотта. Я протянула Артуру флешку, которую все это время крутила в руках. Мистер п а т а й н неуверенно начала я. У меня тяжело заболела мать. Она живет в Лондоне, и мне важно успеть проститься с ней. Понимаю, что я только устроилась и н е у д о б н о вас об этом просить. Но мне действительно нужно уехать. Артур внимательно изучал моё лицо. Его круглые карие глаза сузились. Сочувствую. Когда планируете вернуться? Вот в этом-то и вопрос. Я не знаю. Не знаете? Редактор удивленно вскинул брови. Мистер п о д а я н я не прошу вас о отпуске. У меня есть возможность работать удаленно. Я вернусь, как только все семейные дела будут улажены. Мои глаза с мольбой заглядывали в такое знакомое лицо. Артур был молодой копией Дэвида, правда только в н е ш н е не теньи от д о б р я к а Дэвида. Миссис Сандерсон, я прекрасно понимаю, как сильно могут затянуть подобные обстоятельства. Но как вы будете писать про Лос-Анджелес из Лондона? Об этом я не задумывалась. Только если брать интервью по телефону и интернету, или просто делать обзоры на заданные темы. У меня возникла идея. А что, если я буду писать о Лондоне? Поскольку журнал специализируется на нетрадиционной медицине, рубрика о подобных методах в Великобритании могла бы разнообразить ваше издание. Артур заинтересованно подался вперед. Ладно, пойду вам навстречу. Изложите свои идеи по прибытии домой. Большое спасибо. Обязательно. Я поднялась со стула. Элис. Я с изумлением обернулась, услышав свое имя, а не официальное обращение. Мне правда жаль. Мне тоже. Спасибо. Попрощавшись с редактором, я покинула кабинет.